Глава пятая. Лиза. А ведь все так хорошо начиналось. Примерно неделю назад Ипполит Геннадьевич посетили некий пафосный тусняк. Лопающиеся от сознания собственной щедрости Савы Морозова в ассортименте. Изысканные и модно экстравагантные микрокрокодилы от искусства. Зубастые журналюги в поисках сенсации либо спонсора. И десяток другой относительно голодных и талантливых художников. Голодных не в силу отсутствия денег а скорее по привычке в сравнении с самыми Морозовыми. Тусняк проходил в одной из модных московских арт-галерей. И в качестве закуски к дешевому шампанскому подавались инсталляции, способные испортить аппетит даже бомжу. В целом ничего особенного. Обычный тусняк, где киса мог засветиться перед камерой и получить пару-тройку заказов. Собственно, ради кадров в СМИ и заказов я с ним и пошла. И наткнулась на Дива Дивная, настоящую леди. По ней сразу было заметно, что она леди. Высшее существо. Элегантное, интеллигентное и доброжелательное. Никаких бриллиантов на показ или шпилек длиной с в башню. О нет. Скромный жакет, притягивающий взгляд своим совершенством. Сдержанный макияж на тюрель. Лоск тридцати поколений сэров. Идеальная фигура, идеальный натуральный блонд. Идеальный французский маникюр. Чуть менее элегантная и совершенная ассистентка рядом. Выгодно оттеняющая красоту леди. Двое неприметных, сливающихся с мебелью секьюрити неподалеку. И реакция тусняка, достойная цирка с конями. О, леди в ней узнали почти все. Но не считая пары-тройки дуры с Саратовской губернии, которые уже успели надраться шампанским и не узнали бы и мать родную. Разумеется, весь тусняк заклубился вокруг леди. Стоило ей зайти в выставочный зал. И разумеется, и полит Геннадьевич полез клубицам вместе со всеми. Совершенно зря. В этой толпе он не самый наглый и не самый харизматичный. К тому же леди пришла посмотреть на автора выставки, а не на кису. Минут через пять бестолковой суеты он плюнул и отошел. Ко мне. С уже готовым планом по завоеванию леди. План был так себе, но другого не нашлось. Так что примерно через полчаса, когда леди опухла от клубящихся вокруг нее пираний, разогнала всех и отправилась попудрить идеальный носик, она и наткнулась на Ипполита Геннадьевича. Ипполит Геннадьевич рисовали, не видя никого и ничего вокруг, кроме своей музы, то есть меня. Вид у них при этом был настолько вдохновенный и возвышенный, что мало какая женщина устоит. По себе знаю. Рисующий киса? Ммм, когда-то я именно в такого и влюбилась. Но речь не о том. Леди тоже не осталась равнодушной. Во-первых, кто-то посмел ее игнорировать. Это бы леди пережила. Но киса перегораживал ей дорогу. Собственно, это и было базовой предпосылкой его плана. Не хотелось бы отрывать вас от работы, но вы не могли бы подвинуться. С изумительной смесью вежливости и непререкаемости осведомилась мисс Бринкс. Разумеется, по-английски. Киса не прореагировал. Киса рисовал. И его не было в этом мире. Прореагировала я. «О, прошу прощения», — ответила я, не меняя томной позы. «Рисовалишь меня?» «Мистер Адаевский очень увлечен работой. Вы не могли бы подождать минутку?» Вот тут прореагировала леди. Она услышала родной язык. В смысле не английский, а королевский английский. Тот самый, которому меня учил дедуля, и на котором я декламировала в детстве избранные места из моей прекрасной леди Сэра Бернарда Шоу. В ледяной броне леди появилась трещинка, с волос. Но это уже была победа. А дальше? Дальше дело техники. Леди заслушалась моими сказками и засмотрелась на работающего кису. Посмотреть в самом деле было на что. Явившись на тусняк при полном параде, он в первые же две минуты работы избавился и от пиджака, и от галстука, а рукава шелковой рубашечки от кутюра закатал до локтя, чтобы не мешали. А уж когда киса вынырнул из своего мира и глянул на леди и предложил ее нарисовать, и ведь Сукин сын, он действительно ей восхищался, может быть, даже влюбился. Жаль, что я сразу этого не поняла. Но кто мог знать, каким последствиям все это приведет? Уж точно не я. Вот так и получилось, что Ипполит Геннадьевич продал леди Дани, что самую картину, которую рисовал на чужой выставке, и получил приглашение на выставку персональную в Лондон, а для затравки – полчаса на шоу для снобов. И как-то так получилось, что баночку с пудрой я поставила на место, так и не запустив фаркующего кису. Это глупо, мелочное, низко – портить ему карьеру. И тем более глупо – портить себе репутацию. В общем, шоу мы отработали вместе как прекрасная команда дрессированных медведей. И Полит Геннадьевич, кажется, так и не понял, что он именно медведь, курьез, объект благотворительности, а если и понял, то виду не показал. Искусство важнее. Леди Жиданиш искусство было несомненно важно, но еще важнее нечто свое, бесконечно далекое от русских художников. Леди на этом шоу впервые обмолвилась, что помолвлена и не с кем-нибудь, а самим лордом Карлайлом-младшим. Прозвучало это почти как с Гарри винзером, Но если я хотя бы отдаленно себе представляла, кто такой винзер то о Карлайле я знала только одно. Есть такой старый замок где-то на границе Англии и Шотландии. Кажется, все равно я там ни разу не была. И если вы спросите, каким образом в передаче о русском художнике зашла речь о помолвке британских аристократов, я вам отвечу, совершенно честно, помолвка куда интереснее и самой леди, и ведущей шоу, и миллионам телезрителей. А русский художник – это так, курьез. Милое хобби леди Камилы, Ну и немножко живой пример счастливого брака. Смешно, да? Надеюсь, брак леди Камилы будет счастливым по-настоящему, а не как у нас с Ипполитом Геннадьевичем. Следующим номером нашей программы был обед в каком-то ужасно снобском ресторане, больше похожем на декорации к историческому фильму, чем на ресторан. Это большая честь. Леди Камила представит вас своим друзьям. С придыханием сообщила Нэнси. Когда кису и меня освобождали от грима, Мне очень хотелось убернуть от этой части, потому что я перенервничала и устала. Но с другой стороны, я обещала кисе не бросать его прямо сегодня. Это раз. А во-вторых, у меня был шанс понаблюдать за аборигенами в естественной среде обитания. А это намного интереснее любых исторических фильмов. Лорды и леди меня не разочаровали. Для начала я убедилась в том, что с нынешним видом у племени Ба, британская аристократия, дело обстоит так же в точности, как у родных русских попуасов. Ритуальные костюмы примерно в том же стиле, что я надела на кису, только на порядок дороже и элегантнее. Ритуальные предметы, часы строго определенных марок, обувь и аксессуары. Ритуальные стрижки и раскраски, а также язык масонской ложи. Полный слов-маркеров, непонятных простому смертному. Рай для лингвиста и антрополога. Ну или для начинающего сценариста вроде меня. Я не говорила, у меня тоже есть хобби. Я пишу пьесы и сценарии. Что не мудрено, когда в любимых авторах Шекспир, Мольер, Шоу и О'Генри. Короче говоря, племя Мумба-Юмба развлекало меня, а я развлекала их. К всеобщему удовольствию и изумлению вежливо. О, никто из сэров не дал понять супругам Адаевским, что они низшие существа. Русскому гению мило улыбались. Восхищались его корявым английским и его невероятными картинами. Мне же едва уловимо сочувствовали. Как соплеменницы, похищенной дикарями и воспитанной сионийской стаей. Но главное, они с восторгом внимали не только новостям леди Камилы о скорой свадьбе, но и мне. А я? Ну, развесистая клюква. Это русское национальное блюдо. Мне не жалко. Тем более, что я обожаю делать шоу. В том числе и собственного происхождения. От английского военнопленного, спасенного прабабушкой-партизанкой из немецкого концлагеря. Короче, история завиральная до нельзя. По ней фильм снимать можно. А я сценарий могу написать. Или два. Разных для комедии и для трагедии. Но общий смысл для снобской английской компании был в том, что я где-то местами почти своя. Прадед был не каким-нибудь солдатом, а сэром и офицером. Правда, по великой любви женился на моей прабабуле, принял нашу коммунистическую веру и стал гражданином СССР. Единственный бонус, оставшийся мне от английского предка, это второй язык, на котором мы постоянно разговаривали дома, и полные собрания Шекспира и шоу в оригинале. Но, как несложно догадаться, Советским офицером прадит не стал. Его ждала блистательная карьера учителя английского языка в закрытой школе для детей партийных бонс. Дед продолжил династию. Благо говорил на двух языках одинаково хорошо. А отец? Отец и наши с ним непростые отношения. Это уже отдельная история. Ее рассказывать англичанам я не стала. Я ее и кисета толком не рассказывала. Зато напела им о дворянских предках Адаевского. Что где-то даже правда. По крайней мере, в период ухаживания и охмурения Киса показывал некоторые любопытные документы до революционных времен, где Адаевские значились целыми баронами. В общем, шоу удалось. Леди Камила блистала. Снобы радовались собственной демократичности и зазывали этих изумительных русских на собственные вечеринки. Пока без конкретики, видимо, ожидая отмашки от леди Камилы. Насколько я поняла, она тут была, если не самой родовитый, то самой богатой, это точно. И все эти снобы заглядывали ей в рот, смеялись ее шуткам и чесали ее дрессированных медведей. бога хороших, качественных медведей. Цирковых. Цирк закончился, лишь когда нас отвезли в отель. Личный шофер леди Камилы отвез. Кстати, в знак особого благоволения. Ну, так сказала Нэнси. Она была довольна по самое не могу. Всю дорогу радостно щебетала о перспективах Адаевского. А под конец, высаживая нас у отеля, строго велела завтра к десяти утра быть в галерее. «Непременно вместе. И непременно в том же галстуке». Провожая взглядом красный ягуар леди Камилы, Адаевский сиял, словно новенький самовар. Так же сияя, обернулся ко мне. Схватил меня за руки и притянул к себе. «Лиза, Лизонька, все получилось! Да, все получилось! Идем, отпразднуем, моя девочка!» Ну что сказать, я не могла обломать его детское счастье и пошла с ним в ресторан отеля. Праздновать. Хотя больше всего на свете мне хотелось сбросить узкие туфли упасть на постель и хорошенько поплакать. О чем? А, не знаю. Просто. Просто мне подумалось, что этим вечером не будет дождя, а я не пойду по краю тротуара, подставляя лицо струям воды. И один синеглазый байкер не спросит, хорошо ли мне. Ну, не глупость ли? От глупых мыслей меня отвлек телефонный звонок. А стоило мне глянуть на номер вызывающего абонента, как мне остро захотелось уронить телефон и наступить на него каблуком. Нечаянно. Кто там? Недовольно спросил киса, отвлекшись от созерцания официанта, наливающего шампанское. «Я сейчас вернусь». Фальшиво улыбнулась я, нажимая на «сбросить вызов». Встала и ушла в дамскую комнату. И уже там снова достала телефон из сумочки. Несколько секунд погипнотизировала взглядом высветившийся на экране последний звонок. И глубоко вздохнув для храбрости, нажала «вызов».